Глава вторая «Желаете что-то добавить к заказанному?» Блондиночка намеренно обращалась к Стасу, одному из друзей Тимофея. Он к ней сидел ближе всего. «Эй, Беркут, желаешь что-то добавить?» — заржал Стасик, будто джог колосную шутку. «Сегодня, как и всегда, ты командуешь парадом. Иди к нему, куколка, он все скажет». Девчонка кинула быстрый взгляд в сторону Тимы и еле заметно поморщилась. Она явно хотела избежать контакта с сильно раздражающим ее персонажем. Странная девка, неадекватная сто процентов. Обычно бабы, наоборот, делают все, лишь бы оказаться рядом. Тимофей прекрасно знал, природа наградила его весьма привлекательной внешностью. Это же строит из себя непонятно кого. Да кто она вообще такая, чтобы даже намеком показывать свое недовольство? Таскает жиротву на заказ для приличных людей, а гонора на трех королев хватит. Добавить? Ну, не знаю. А что ты можешь нам предложить? Тимофей откинулся назад на спинку стула и теперь наблюдал за официанткой сухмылкой. Пристально. Тем взглядом, который сбивает оппонента с толку вводит его в состояние раздрая. Уж то-что, а делать психологические фишки он умеет хорошо. Это, наверное, у них семейное. И если бы дьяволу и вправду нужен был адвокат, Тимофей Беркутов подошел бы для этого идеально. Просто смотришь же в глаза, в зрачок, и человек, даже самый агрессивно настроенный, тушуется. Но история-то была похожа не про наглую девицу. Официантка, наоборот, с вызовом уставилась в свою очередь на Тиму. Ему даже как-то не по себе стало. Захотелось поправить волосы, глянуть в зеркало, проверить, нет ли лишних деталей на лице. К примеру, кусочка еды. Вот ведь стерва. В общем-то, весь вечер они так и продолжали изводить друг друга. Тим гонял девчонку туда-сюда, причем совершенно наго без нужды чисто развлечения ради. Принеси, унеси, долго несла, все холодное, быстро принесла, испортила внешний вид. Короче, гумился по полной программе, ждал, когда она снова сорвется. Однако настырная девка упорно улыбалась, на грубость больше не переходила и молча выполняла указания. Лишь в глазах горел огонь, в котором она, судя по всему, мысленно жарила отбивную из беркутова. Правда, руками он бандиночку больше не трогал. Не сказать, что боялся. Скорее всего, просто хотел вывести ее из себя именно словами. Физически проще простого. Гораздо интереснее сломать человека морально. Девчонка ухитрилась продержаться до конца вечера, пока Беркутов не ушел во свояси. Но с того дня так и повелось. Стоило Тиме появиться в ресторане, а он теперь ходил только в это заведение из принципа. Управляющий становилась очень грустной, понимая, кого из персонала он потребует в качестве официантки. Она, очевидно, опасалась их противостояния, здраво рассудив, что когда-нибудь это принесет проблемы, в первую очередь ей. Девка же будто назло каждый раз демонстрировала спокойствие и равнодушие. Сима воспринимала такое поведение как вызов. Да оно и было вызовом. «Все? Я в достаточной мере ответила на ваш вопрос. Вам предельно понятно, из каких ингредиентов состоит блюдо?» Блондиночка склонила голову к плечу, глядя на Беркутова равнодушным взглядом. «Врешь, милая, внутри все колокочет от злости». «Да, наверное. К сожалению, твоя речь была слишком невнятной и скучной». Ты знаешь, немного отвлекся к середине, чуть не заснул. Давай еще раз, но с энтузиазмом, с вдохновением. Огонька не хватило, даже аппетит совсем пропал. Девчонка втянула воздух сквозь цепленные зубы, а потом с грохотом шмякнула меню на стол, однако тут же взяла себя в руки и снова улыбнулась. Вы бы хотели прослушать рецепт этого блюда повторно? «Я, по-твоему, похож на кретина?» «Нет, конечно». Она немного расслабилась. «Давай расскажи мне о всех позициях вашего ресторана». Закончил Тим свою фразу, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться в лицо блондиночки. И ведь ничего запредельного не потребовал. Как официантка, она на самом деле должна знать состав блюд. «Вы... о... я...» «Еще секунда и девочку хватит удар». Она замолчала, буквально на минуту, собирая всю волю в кулак. «Окей, с чего начнем?» «Ну надо же!» — снова выдержала. «Однозначно законченная стерва». «Ты хочешь, чтобы я до старости слушал твой монотонный сонный голос?» «Я?» — она переспросила и даже ткнула себе в грудь указательным пальцем для уточнения, верно ли поняла. Я вообще ничего не хочу. Это вы велели рассказать все меню. Слушай, вот не надо валить с больной головы на здоровую. Стоит, тут сочиняет. Давай сырный суп с гренками, Цезарь. Пожалуй, все. Ты слишком медленно соображаешь, если что. С голоду помрешь, пока дождешься еды. И да, сначала суп. Свободно. Блондиночка крутанулась на каблуках туфель, а потом чекание шаг направилась в сторону кухни. Официантка маршировала с таким остервенением, будто каждый раз представляла, как под ее ногой оказываются части тела Беркутова пальцы, рука, голова, и она с огромным удовольствием, даже наслаждением, дробила их подошвой обуви. Тимофей мысленно усмехнулся. Характеру девки, не дай бог а на лицо милая няша, куколка. Хотя он наблюдал, как блондинка общается с другими посетителями, там картина совсем иная. Приветливость, доброжелательность, стремление угодить, причем искренне. На него же она с первой секунды среагировала так, будто изначально не выносит на дух. Но ничего, он ее еще подрессирует, будет с рук есть, как послушная балонка. Тим открыл телефон и принялся просматривать отчеты по вчерашним заседаниям. В провинции в дочерних филиалах все было ровно, никаких неожиданностей. Черт, зачем же дед прилетает? В совпадение, ровно как и во внезапно проснувшейся родственную любовь, он категорически не верил. Виктор Александрович в лучшие годы никогда не отличался излишней чувствительностью. Тимофею по юности казалось, что дед вообще не прочь сдать их сестрой в интернат. Не поступает подобным образом лишь из-за приличий. Ну и того положения, которое он занимал сам, имея серьезные дела с серьезными людьми. Кто поверит в успех защиты, если владелец адвокатской конторы родных внуков от себя же не в состоянии защитить? Ваш суп. Блондиночка подошла к столу. Держа на руке поднос красивый, похожий на фарфоровый горшочек, тарелкой и плетеной корзиночкой, наполненной свежеприготовленными гренками, Беркутов не двинулся с места. Его руки по-прежнему лежали локтями на клетчатой скатерти, цвет которой, белый с красным, соответствовал общему стилю ресторана, а значит, ставить блюдо официантке было некуда. Тимофей намеренно занял добрую половину стола. «Можно, конечно, выбрать дальний край, но поступить она подобным образом не может. Это проявление неуважения гостю по внутренним стандартам заведения. Вроде кинули еду, как собаки. С намеком сам возьмешь». «Где-то, может, подобное прокатило бы, но не в ресторане, принимающем людей, которые платят более чем приличные деньги». Блондинка застыла рядом, многозначительно глядя на Тиму. Он, якобы с искренней доброжелательностью в глазах, которой, естественно, там и в помине не было, в ответ выжидающе смотрел на девчонку. Все это столкновение взглядов происходило в гробовой тишине. Извините, но не были бы вы столь любезны немного, чуть-чуть подвинуть руки, и я поставлю тарелочку. М -м, не знаю. «Мне так очень удобно». Официантка постояла еще пару минут, а потом, осторожно маневрируя, словно сапер на мином поле, определила блюдо в свободное между мужскими конечностями пространство, которое, честно говоря, было не сильно широким. Беркутов молча наблюдал за ее действиями. Остались гренки. Для них места совсем нет. Опять же, только если дальний край стола, что абсолютно исключено. За подобное обслуживание клиентов хозяин заведения увольняет персонал мгновенно. Дорогой ресторан, дорогие солидные люди, максимально комфортные условия, для которых главное приоритетное направление. Вы специально это делаете? Девчонка понизила голос до шепота, быстро оглянувшись на управляющую, которая в данный момент встречала очередного посетителя. Что? Тим весьма натурально изобразил недопонимание. Вот это все. Ваше постоянное издевательство. Специально? Отлично, блондиночка явно на грани. Конечно, нет, куколка. Ты слишком много о себе возомнила. Думаешь, мне интересна официантка? Тьф. Пересмотри свое отношение к жизни. Носишь тарелки, носи их молча. Просто делай свою работу. А, работу! «Ну ок!» Стерва вдруг резко вверх дном перевернула корзиночку, пока еще не нашедшую своего места. И гренки с характерным звуком плюхнулись сырный суп, расплескивая его вокруг тарелки. Брызги некрасивыми кляксами расплылись по скатерти, а многие вообще попали прямо на костюм Тимофея. Он неверяще смотрел, как пятна проявляются на дорогой ткани. «Кушать подано!» Блондинка развернулась и двинулась прочь из зала. «Да ты!» — Беркутов отодвинул стул, намереваясь скочить и догнать хамку, однако его остановил телефон, а вернее звонок и имя сестры на экране. «Что такое? Только поговорили же недавно!» «Давай быстро домой! Дед на месте!» Машка явно была в панике. «В смысле? Он же должен прилететь только вечером!» Тима обалдел от новости и рухнул обратно на стул, моментально забыв о том, что его задетое эго требовало сатисфакции. Правда? А вот он решил, будто никому ничего не должен. Явился 15 минут назад и за это время уже поставил всех неприличную позу. Мне прислуга отзвонилась, как только появилась возможность. Он там половину уволил, а вторую половину заставил наводить исключительный порядок ибо по его заявлению засрались дальше некуда. «Капец! Ох, мчу! Ты где?» «Тоже выезжаю!» «Ох, Тимоха, чувствую, попьет он нам крови за эти дни. Надо быстрее все сделать и проводить его обратно, иначе покоя не видать. Понял?» Беркутов скинул звонок, поднялся из-за стола и быстро пошел к выходу. «Куда присылать счет, управляющая знает». «А блондиночка?» С ней он продолжит позже, эта выходка не останется безнаказанной. Однако сначала нужно разобраться в своих делах.